Глава шестьдесят третья. Паскаль Пуссен внимательно рассматривал ящик для красок с маркой Винзор Ньютон. Серенак и Биновидиш молча смотрели на него. Расследование зашло в тупик, и они решили привлечь всех экспертов, каких смогли найти. В их числе оказался и Паскаль Пуссен, которого им представили как виднейшего специалиста по творчеству импрессионистов, особенно связанных с Нормандией. Поначалу директор музея отказывался от встречи, ссылаясь на чрезвычайную занятость, но в конце концов согласился уделить полицейским несколько минут. Сидевший перед ними человек полностью соответствовал тому представлению, которое сложилось у Сильвия Беновидиша после телефонного разговора. Высокий, худощавый, в сером костюме и с галстуком пастельных тонов, потенциальный директор Лувра, ни больше, не меньше. «Красивая вещица, господа!» и очень неплохо сохранившаяся, хотя ей должно быть лет сто. Не думаю, чтобы она стоила бы баснословных денег, но кое-кого из коллекционеров наверняка заинтересует. Подобную модель компания Винзор и Ньютон выпускала в начале двадцатого века, в основном для американских художников. Но постепенно фирменная марка с изображением дракона завоевала популярность во всем мире. Полагаю, в таком ящике мог хранить кисти и краски любой художник, особенно если он в душе сноб, либо склонен к ностальгии. Бенавидиш и Серенак сидели в двух старинных креслах, обитых красным бархатом. Кресла были далеко не такими удобными, как могло показаться на первый взгляд. Обоих полицейских не покидало чувство, что при малейшем неловком движении черные лакированные ножки могут подломиться. — Мсье Пуссен, — сказал Лоренс Серенак, — как вы полагаете, где-то еще могут существовать неизвестные полотна Моне, в частности, кувшинки? директор музея положил ящик на стол. Что вы имеете в виду, инспектор? Ну, например, представим на минуту, что у одного из жителей Вернона или соседних деревень хранится картина, когда-то подаренная ему Клодом Моне. Вернее, не ему, а кому-то из его предков. И даже, может быть, одной из 272 полотен с кувшинками. «Когда Клод Моне поселился в Живерни, — непререкаемым тоном изрек директор — Он уже был известным художником. Каждая его работа считалась национальным достоянием. Моне крайне редко дарил свои картины. Они уже тогда стоили немалых денег. Немного подумал и добавил блесну в белоснежными зубами. Это правило он нарушил ради музея Вернона, с чем связана исключительная ценность нашего собрания. Судя по всему, ответ удовлетворил Ренако но не Сильвио Бенавидиша, который вспомнил восторженные комментарии хранителя Руанского музея изящных искусств. «Извините», — вмешался он, — «но ведь Моне приходилось постоянно торговаться с соседями, жителями деревни Живерни. Он хотел устроить на своем участке пруд, он просил не убирать стога сена, пока не закончит картину. разве нельзя допустить, что в обмен на услуги он обещал кому-то подарить будущую картину?» Пуссена замечание Биновидиша рассердило, и он не счел нужным это скрывать. «Послушайте, инспектор», — сказал он и демонстративно посмотрел на часы. «Период импрессионизма — это отнюдь не история древнего мира. В начале прошлого века уже существовали газеты, нотариальные акты, отчеты муниципальных советов. Десятки искусствоведов внимательнейшим образом изучили все эти документы и не нашли ни одного свидетельства сделок, на которые вы намекаете». Ну, а слухов всегда хватает. Директор сделал вид, что встает из-за стола. У Бенавидиша даже мелькнуло подозрение, что Пуссен чего-то боится. Он ждал, что Лоренц Серенак тоже задаст директору пару вопросов, но тот молчал, и тогда Сильвио продолжил сам. А разве не мог кто-то украсть полотно Моне? Паскаль Пуссен глубоко вздохнул. Не понимаю, к чему вы клоните. Клод Моне был чрезвычайно дотошным человеком, и до конца дней сохранял ясный ум. Все его картины были учтены и внесены в соответствующие списки. После смерти художника в права наследства вступил его сын Мишель, но он никогда не заявлял о краже отцовских работ. Пальцы директора выплясывали джигу на ящике для красок. «Извините, инспектор, но если вам не хватает профессиональных способностей, чтобы раскрыть убийство, случившееся неделю назад...» Не думаю, что ключ к разгадке вы найдете в гипотетическом похищении шедевра Моне в 1926 году. Это был Хук справа. Бенавидиш понурил плечи. Но тут на ринг вышел серенак. — Месье Пуссен, полагаю, вам доводилось слышать о существовании фонда Теодора Робинсона? Директор снова смутился. Не ждал, что к сопернику подоспеет подкрепление. Он нервно поправил узел галстука. — Разумеется. Это одна из трех-четырех крупнейших ассоциаций, которые занимаются продвижением искусства во всем мире. Что вы думаете о деятельности фонда? В каком смысле? Вам приходилось когда-либо взаимодействовать с этой организацией? Конечно, приходилось. Странный вопрос. Фонд Робинсона принимает самое активное участие в сохранении и изучении наследия импрессионистов. Они избрали своим девизом три про «Процветание, протекция, продвижение». Виновидишь кивнул, словно слова директора нуждались в подтверждении. «Примерно треть картин, выставляемых в музеях мира, — продолжил Пуссен, — так или иначе проходит через фонд Робинсона. Конечно, они не работают напрямую с музеем Вернона, и для них слишком мелкая сошка, но с более крупными музеями поддерживают тесные связи. Я вот недели две назад вернулся из Токио, там проходила международная выставка «Священные горы и тропы». Как вы думаете, кто был ее генеральным спонсором?» «Фонд Робинсон», — с готовностью ответил Сиренак, тоном участника телевикторины. «Разве это не служит доказательством?» «Доказательством чего?» — директор снова вцепился в узел своего галстука, как будто тот его душил. «Ну как же?» — тут же вступил в разговор Бенавидиш. «У человека далекого от живописи может сложиться впечатление, что фонд, ворочающий миллионами, занимается не столько благородным делом бескорыстной защиты искусства, сколько всякими махинациями». На губах беновидиши играла простодушная улыбка. Он не без удовольствия отметил, что у них с Серенаком постепенно складывается недурной тандем, как в парном теннисе. С каждой новой партией они играют все лучше. Паскальпус Сен явно нервничает, значит, надо на него еще немного надавить. Директор опять покосился на часы и раздраженно произнес. «Если вам угодно знать, то для меня человека не так далекого от живописи». Фонд Теодора Робинсона — заслуженная и уважаемая организация, которая не только успешно действует на международном рынке предметов искусства, но и продолжает исполнять свое изначальное предназначение, способствует открытию новых, в том числе совсем молодых, талантов. «Вы имеете в виду конкурс юных художников?» — спросил Серенак. «И конкурс тоже. Вы даже не представляете себе, как велико число ныне знаменитых художников, которым фонд оказал поддержку». Итак, круг замкнулся. — заключил Серенак. — Получается, что фонд Робинсона — это что-то вроде инвестиционной компании. — Вот именно, инспектор. И что тут плохого? Серенак и не сговариваясь, дружно кивнули. Пуссан в третий раз взглянул на часы и встал из-за стола. — Простите, мое время истекло. Он протянул полицейским ящик для красок. — Сожалею, что не сумел сообщить вам ничего нового. — Сейчас или никогда? Сильвио Беновидиш достал из колчана последнюю стрелу. «Еще всего один вопрос. Мсье Пуссен, что вам известно о черных кувшинках? Я имею в виду картину, которую Клод Манэ якобы написал за несколько дней до кончины. Существует мнение, что он запечатлел на ней свою собственную смерть». Паскаль Пуссен посмотрел на полицейского с нисходительно огорченным взглядом, как на ребенка взахлеб рассказывающего, что он только что видел в саду живых эльфов. Искусство сегодня, инспектор, — это не сказки и не легенды, а бизнес. У байки о якобы предсмертном полотне Моне нет абсолютно никаких оснований. Верить в нее могут только психически больные люди. Те же, что верят, будто по коридорам Лувра бродит призрак, а подлинник Джоконды спрятан в знаменитой скале главы трота. А вот это уже оперкот. Он вырубил беновидиша. Сиренак чуть поколебался, неразумнее ли остаться за пределами ринга, но все же скользнул под канат. Полагаю, месье Пуссен, разговоры о том, что в доме и мастерской Моне до сих пор хранятся, покрываясь чердачной пылью десятки полотен мастеров, вы тоже относите к разряду деревенских легенд. В глазах Паскаля Пуссена вспыхнула искра, словно Сиренак выдал некий секрет, известный лишь посвященным. «Кто вам такое сказал? Вы не ответили на мой вопрос, месье Пуссен». «Верно, не ответил. Видите ли, дом и мастерская Моне являются частным владением. Я много раз бывал там в качестве эксперта, но вы должны понять, что есть вещи, являющиеся профессиональной тайной. Позвольте мне, в свою очередь, еще раз спросить вас, откуда эти слухи?» Серенак одарил его широкой улыбкой. «Вы тоже должны понять, месье Пусан, что у полицейских есть вещи, являющиеся профессиональной тайной». В комнате повисла напряженная тишина. Ее нарушил скрип старинных кресел. Оба инспектора дружно поднялись на ноги. Директор музея торопливо вскочил, проводил их до порога и запер за ними дверь. — А он не из болтливых, — заметил Бенавидиш, когда они остановились в холле под тондо кувшинки. — Скрытничает, — согласился Серенак. — Слушай, Сильвио, а ты здорово продвинулся в вопросах искусства. Я бы сказал, круг твоих интересов вышел далеко за рамки грилей. «Биновидишь» решил принять реплику начальника за комплимент. Я собрал информацию из разных источников, а потом попытался сопоставить полученные сведения. Но, к сожалению, яснее картина не становится, даже наоборот. Они вышли в мощенный двор музея. По сене плыли баржи. На правом берегу возвышалось странное строение, так называемый «дом на старом мосту». От разрушенного моста осталось всего две опоры, и на них и стоял дом, готовый, казалось, в любой миг ухнуть в серую воду. «У тебя таблица с собой?» — спросил Серенак. Сильвио покраснел, но достал из кармана сложенный лист бумаги. «Знаете, патрон, я тут вчера попытался подойти к этому делу с другого конца. Это пока только черновик, но покажи». Серенак чуть не выхватил листок из рук помощника. Виновидишь, нарисовал треугольник, в который вписал несколько имен. Лоренц задумчиво запустил в волосы пятерню. «Сильвио, что это еще за пирамида?» «Не знаю», — пробормотал тот. «Я еще сам не разобрался. Просто хотел посмотреть на факты под новым углом. С самого начала у нас как бы три группы улик, каждый из которых ведет в своем направлении» кувшинки Моне, любовницы Морваля и дети. Вот я и изобразил их графически. Почему бы не предположить, что чем ближе тот или иной персонаж к центру треугольника, тем больше причин заподозрить его в совершении преступления. Серенак опёрся о постамент бронзового коня перед входом в музей. Графически, говоришь? Занятно. Ты что, правда думаешь, что геометрический метод старика Декарта поможет нам разгрызть этот орешек? Он похлопал по бронзовому кругу. «Итак, если я тебя правильно понял, в центр ты поместил фонд Теодора Робинсона и девушку из Бостона, Алину Малитра. Допустим, проблема в том, что директор музея только что вылил на нашу версию с кувшинками или с любым другим произведением, Моне не необязательно предсмертным, ушат холодной воды. Знаю. Хотя, если честно, по-моему, он темнит. Что за профессиональные тайны?» По-моему, тоже. Но я слабо верю в историю о забытых на чердаке розового дома картинах великих импрессионистов. Пожалуй. В любом случае Дюпены никак не связаны ни с детской версией, ни с живописной. Поэтому я поместил их в мертвый угол. Как, впрочем, и Амаду Канди. Серенак продолжал изучать набросок. С его лица не сходило удивленное выражение. Сильвебина, видишь, облегченно выдохнул. В предыдущей версии треугольника, на стороне, соединяющей вершину озаглавленную любовницей и вершину озаглавленную кувшинки, у него стояло имя Лоренцо Серенака. Неожиданно Серенак поднял голову и посмотрел на Сильвио долгим взглядом. Тот ткнул пальцем в треугольник. И остается только неизвестная женщина в синем халате. Я поместил ее между любовницами и детьми. У тебя прям навязчивая идея с этими детьми. Никто не посмеет упрекнуть тебя в непоследовательности, Сильвио. Но, Патрон, как же иначе? Судите сами, у нас есть поздравительная открытка, адресованная ребенку 11 лет, и на ней цитата из Арагона. У нас есть надпись на внутренней крышке ящика, вырезанная детской рукой. У нас есть ребенок 11 лет, убитый в 1937 году тем же способом, что и Морваль. У нас есть любовница Мурваля, одна из которых вполне могла родить от него внебрачного ребенка. Ну хорошо, хорошо. Как бы то ни было, ребенок одиннадцати лет не смог бы поднять килограммовый камень и разбить голову Мурвалю. И что ты собираешься дальше делать со всем этим компотом из улик? Пока не знаю. Но у меня из головы не идет мысль, что какому-то ребенку в Живерни угрожает опасность. Понимаю, звучит глупо, мы не можем посадить всех детей под колпак, но... Лоренц Серенак дружески хлопнул его по спине. «Об этом мы с тобой уже говорили. Я называю это синдромом без пяти минут папаши. Кстати, что там у Беатрис? Новости есть? Пока никаких. Срок приближается. Я стараюсь почаще к ней заглядывать. Приношу ей кучу журналов, которыми она в меня швыряется. Все идет как надо. Ждите, шейка пока не раскрывается. а Кесаревом говорит рано. Ребенок сам знает, когда выбираться на свет. Что еще вы хотите от меня услышать?» И так далее, и тому подобное. Это акушерки нам без конца повторяют. «Сегодня опять туда пойдешь?» «Конечно, а как же?» «Да вот так же. Сильвия, подавляющее большинство мужиков в твоем положении пользовались бы последними деньками свободы. Пили бы напропалую и ночь напролет резались в карты. Но ты не такой. Передавай Беатрис привет. Хорошая у тебя жена, и ты ее достоин. По-моему, ты последний мудрец на этой планете». Ну, а я возвращаюсь в ад. Лоренц Серенак бросил взгляд на часы. Шестнадцать двадцать пять. Он надел шлем и оседлал свой тайгер-триумф. Каждому свое. Биновидишь смотрел в спину шефу. В ту секунду, когда мотоцикл скрылся за углом дома, выходящего на набережную Сены, мелькнула мысль, а правильно ли он поступил, вычеркнув из списка подозреваемых Лоренцо Серенако.